Мы уезжаем, раз вы не можете обеспечить нашу безопасность. Бастовали, слали телеграммы своему правительству. Они дрались за своих жен, детей. Они жили у нас семьями, за свою жизнь. А мы? Как вели себя мы? Ах, вот какие эти немцы! Всегда наглажены, накрахмалены, истерики.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 Люди самоотверженно трудятся, несмотря ни на что. Чудеса мужества и героизма. Хоть потоп. Революционным шагом. Да, я не член партии, но все равно советский человек. Товарищи, не поддавайтесь на провокации. День и ночь гремит телевизор. Сомнения рассеиваются. Молчит. Еще кофе? Надо передохнуть, собраться с мыслями. Впереди нас ждет понимание Чернобыля как философии. Два государства, разделенных колючей проволокой. Одно — сама зона, второе — все остальное. На подгнивших столбах вокруг зоны, как на крестах, висят белые рушники. Люди идут сюда, как на кладбище.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 Это опять найденный смысл нашей жизни, смысл нашего страдания, как война. А нас, белорусах, мир узнал после Чернобыля. Это было окно в Европу. Мы одновременно и его жертвы, и его жрецы. Страшно вымолвить. В зоне. В самой зоне.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 У нашего народа все время чувство, что его обманывают на всех этапах большого пути. С одной стороны, нигилизм, отрицание, а с другой — фатализм. Властям не верят, ученым, врачам не верят, но и сами ничего не предпринимают. Невинные и безучастные. В самом страдании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 Нашей было погибающей системе. Опять чрезвычайщина. Распределение пайок. Как раньше вбивали в мозги, если б не было войны, так сейчас появилась возможность все списывать на Чернобыль. Если бы не было Чернобыля, сразу глаза с поволокой. Скорбим. «Дайте, дайте нам!» «Чтобы было что делать!» Кормушка, громоотвод. Чернобыль уже символ, образ. Но это еще и моя работа, так сказать, быт. Я ещу, вижу. Была патриархальная белорусская деревня, белорусская хатка. Без туалета и теплой воды, но с иконой, деревянным колодцем, вышитыми рушниками, постилками.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 Когда к этим новым поселкам подъезжаешь, они как миражи на горизонте, раскрашены, голубые, синие, и сразу представляешь их как чудо, и назвали их майской солнечной.